Глава четвертая. Или как предсказания уничтожают будущее. Часть первая. Движение рукой влево, указательным и мизинцем чуть нажать, средний палец на правой руке выбивает быструю дробь. Одновременно с этим космический корабль дважды крутится вокруг своей оси, выпуская ракеты в противника по левому борту и уходит в сторону быстрые отрывистые пусть и слабые удары сгустков энергии, словно пунктир проходят по корпусу корабля противника, и на предпоследнем радуга щита исчезает. Новое движение рук. Никогда не играл на пианино, но именно так я представлял себе выступление виртуоза, хотя чем-то это похоже и на танец пальцев по клавиатуре во время вдохновенного написания очередного шедевра. Удар по пульту управления и чувствуется, как тот прогибается, позволяя произвести залп сразу из двух орудий. Корабль противника пытается уйти в сторону, но один из выстрелов попадает тому в двигатели, и тогда я даю один короткий, но точный импульс в кабину. Вспышка взрыва, противник повержен. «Третий раунд завершен до начала четвертого три минуты», — прокомментировал Старпом произошедшее. «Должен предупредить, что дальше будут участвовать космические монстры. С ними будет справиться сложнее». «Да хоть космический кракен или живая планета, я всех похороню!» С решимостью и яростью отозвался я. «Концентрация ярости в крови была настолько велика, что я чувствовал абсолютное спокойствие. Спокоен, целеустремлен и полон жажды крови». Щиты пофигизма давно застыли на 50 единицах и не опускались ниже лишь потому, что ярость придавала концентрации. Основные орудия страха тоже были пусты. Благо второстепенные, запитанные о той же ярости, пушки заполнены до краев и ни разу меня не подвели за три последних боя на бесконечной арене в центре уровня испытаний. Начался четвертый бой. Я оскалился, наблюдая, как на фоне черной дыры центра астральной вселенной проявляется космический монстр. И от его вида меня передернуло, а волосы встали дыбом. Огромное, ну куда без этого, размером примерно с мегаполис-миллионник, медведеподобное существо, покрытое толстым слоем синей шерсти, с большими добрыми глазами, милый. Именно милый и дружелюбный улыбкой, без малейших оговорок и лапами, которые тянулись ко мне с явным намерением обнять и даже не имели когтей. Настолько нелепо, что я даже растерялся, а скорость накачки оружия просела в разы. Не каждый день приходится сражаться с игрушками демиургов. Однако рефлексы сработали быстрее разума. Пальцы вжались в панель управления, утопая в ней, а корабль рывком вырвался из монструозных объятий. Мельком я заметил, что между шерстинок зверя, размером не уступавших вековым секвоем, пробегают дугообразные электрические разряды. После этого я не сомневался ни мгновения, и весь первый залп ушел в подбородок существа, отвесив ему оперкот. Корабль крутанулся на месте и, мелькнув перед мордой, устремился прочь от твари. Пушистые ушки существа дернулись и прижались к голове, а пасть разинулась в реве. Однако космос не приспособлен для звуков, потому все это происходило в жутковатой тишине. Хотя из раскрытой пасти вместе со звуками вылетала и энергетическая волна, которая устремилась на меня, изогнувшись полусферой, заряда, чтобы встретить удар ударом, у меня не имелось потому я выжимал максимум из двигателей, пытаясь разорвать дистанцию. Волна с увеличением расстояния теряла насыщенность, и мне почти удалось уйти. Но именно что почти. Короткий импульс в раскрытую пасть пришел в самый напряженный момент. Медведь-переросток подавился и захлопнул ее. Меня обдало почти рассеявшимся импульсом но даже так тот сбил с корабля все щиты и крутанул меня на месте, из-за чего я чуть не вылетел из пилотского кресла. Секунда растерянности меня прикрывал Феникс, который словно машкара, продолжал носиться перед мордой монстра, обстреливая того. Я выровнялся и приготовился к новому раунду, а потому от удара лапой ушел без малейших затруднений. Большая масса, а значит и инерция, не позволяли существу оперативно реагировать. Только орудие накопили сто единиц заряда, как я тут же выстрелил. На сей раз выбор пал на глаз существа. Промазать оказалось сложно, ибо зенки монстра были чуть ли не в половину морды и выглядели очень грустными. А после моего попадания существо вновь взревело, прикрывая поврежденный глаз лапой. В этот раз от энергетической волны я убегать не стал, а спрятался, причем за лапой существа, которые он только что пытался меня схватить. Задумка оказалась успешной, и я, пользуясь отработанной стратегией, стал крутиться возле конечностей существа, уходя от медленных ударов, а по откату орудий стрелять по глазам и впасть, прячась за лапами при каждом реве. Хугин благоразумно не высовывался, зайдя в тыл медведю, для того чтобы вновь прикрыть меня в случае необходимости. Чувствовал я себя словно надоедливая муха, которая пытается увернуться от тапка. Это было даже весело. Это заставляло кровь кипеть. Это заставляло нервы гудеть от напряжения. Это позволило утонуть в абсурдной битве где-то на полчаса. А затем все неожиданно кончилось. Очередной выстрел. Снаряд попал точно во вздернутый носик игрушки. Это стало для существа последней каплей, и оно начало двигаться назад, исчезая в непроглядности черной дыры. Последний рев волной устремился по арене сражения, но вот спрятаться было уже негде. Лапы существа исчезли в черной дыре. Кораблик Феникса снесло мгновенно, но не сломало. Нехорошо, однако не смертельно. Если это э. М.И. Удар, то он опасен только для электроники. А что будет, если я отключу ее? Как оказалось, ничего. Волна просто прошла вокруг меня и распалась в сотни километров дальше, а я остался сидеть на месте. Руки дрожали, на лице плясала чуть нервная улыбка, внутри было пусто, но хорошо пусто, словно все лишнее выгорело как в голове, так и в душе. «Внимание! Щиты отсутствуют полностью!» «Одно попадание и астральная форма будет разрушена. Крайне настоятельно рекомендую закончить испытание, пацан». Старпом крайне раздражающе сочетал официальность официальности и панибратства, не говоря о том, что его ехидство все еще заставляло меня нервно вздрагивать. Я сдержал порыв сделать назло и мысленно согласился со Старпомом. Стоило признать, что на этот раз в лимп я не прорвусь». Возможно, конечно, испытание для перехода нацелено на решимость пройти до конца, но самоубийцы я всегда успею. А пока я сбросил напряжение, так что пришло время немного подумать. Легкий жест ладонью, и корабль, развернувшись, полетел прочь из зоны испытаний.